Глава 52. Ялта, 1903 год. Ровно в десять часов Прилуков встретил Марию и Владимира на набережной и повел к дому Боржевского. Они медленно поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. В большой комнате было темно. Плотные шторы на окнах не пропускали свет. Пламя свечей, стоявших в изголовье гроба, отбрасывали пламя на бледное лицо, на влажные волосы покойного. Торновская подумала, что болезнь измотала её бывшего любовника, выжилиз из него все соки и превратила в скелет, обтянутый кожей. В комнате, лишённой доступа воздуха, распространялся сладковатый запах тления. Мария инстинктивно схватила Сталезара за руку, прижалась к нему и прошептала: "Зачем устроили это дурацкое прощание? Он же воняет. Боже, как он воняет". Владимир содрогнулся. Откровенные слова его подруги будто пробили сердце. «Она будет точно так же говорить и обо мне, если переживет меня», — подумал он. «И никакой жалости, никакой благодарности за любовь». Тарновская отпустила руку любовника и наклонилась к гробу, будто хотела поцеловать влажно-белый лоб, но внезапно содрогнулась и выпрямилась. «Пойдемте отсюда», — властно сказала она Шталю. «Иначе я упаду в обморок». Я не в силах выносить этот запах. Он поспешил выйти из комнаты, увлекая женщину за собой, и на улице она облегчённо вздохнула. Господи, зачем я только пришла? Ну зачем? Ревность к этому человеку, который когда-то владел его женщиной, вмиг улетучилась. На смену пришла мужская солидарность, и Владимир буркнул: "Он был вашим другом. Мне кажется, в таких обстоятельствах прощаться долг каждого". Колько не мой, отрывисто ответила она и вдруг расхохоталась. Интересно, что же станет с моим бедным бысиком? До сих пор он сидел под домашним арестом, но теперь Боржевский мёртв, и кто докажет, что он заболел не от раны? Эти слова покоробили Владимира не меньше, чем замечание о Боржевском. И всё-таки она страшная женщина, мелькнуло в его голове. Она доведёт меня до могилы. как несчастного брата своего супруга. Но как приятно умереть ради неё. Она поглядела на любовника и его жалкий вид, в который раз вызвал у неё тошноту. Вальдемар, будьте добры, принесите мне сладкой воды. А я подожду вас вот на этой скамейке. Здесь так хорошо видно море. Вы никогда не замечали, что оно пахнет арбузом? Или вы не едите арбузы, мой бедный друг? Владимир ничего не ответил. Как солдат, боявшийся ослушаться приказа командира, он направился к лавкам, где продавали воду и мороженое. Торновская села на скамейку и, выбросив из памяти дурно пахнувшего покойника, принялась любоваться морем, думая, что оно меняется не только каждый день, но и каждая минута. Утром его испёчили барашки, поднялось лёгкое волнение, и вот, пожалуйста, Через каких-то полтора часа всё успокоилось, и наступила тишина. Ровную синюю поверхность прорезали гладкие дорожки, по которым безмятежно скользили лодки. Марии давно хотелось взять лодку, чтобы прокатиться по зеркальной глади, но Шталь боялся, что лодка перевернётся и они утонут. Какой же всё-таки он жалкий и никчёмный. Она обязательно бросит его. Нужно только подождать. Надо было так и сказать вчера этому ненормальному студенту, его родственнику. Но ничего, она обязательно скажет ему обо всём на следующей встрече, если она состоится. Впрочем, чёрт с ним. Нужно подумать о чём-нибудь приятном. Женщина вспомнила слова Прилукова о водопаде и решила, что обязательно поедет, только в одиночестве. В одиночестве лучше любоваться и наслаждаться природой. Может быть, когда-нибудь её встретится мужчина, который изменит её привычки, но пока она таких не видела. Во всяком случае, Васюк, Стефана и Владимир были точно не из их числа. А вот и я. Шталь протянул ей сладкую воду с огромным количеством пены. Держите. Скажите, что вы скучали без меня. Торновская улыбнулась. Видите ли, Владимир Я скучаю в долгой разлуке, а мы с вами видимся каждый день. Мне нужно куда-нибудь отлучиться, чтобы прежние чувства заиграли новыми красками. Скажем, к водопаду, о котором так много говорят. Это преступление, что мы ещё ни разу туда не ездили. Вальдемар, не будьте дукой, закажите мне повозку на завтра. И умоляю, не напрашивайтесь мне в попутчики. Он остолбенел от таких слов, почувствовал, как обида и горечь наполняют его душу. Эта женщина не во что его не ставила. Она вертела им, как хотела. А он всё же Двуренин, барон. Может быть, вы попросите меня вас покинуть? В нём вдруг проснулось мужество его отца, и он выпятил грудь. Мария откинулась на спинку скамейки. Может, и попрошу. Вы мне надоели, жаль. Барон круто повернулся на каблуках, намереваясь уйти, но не смог этого сделать. Эта женщина проботила его, подчинила себе. Внезапно, упав на колени, он обнял ее ноги и прошептал «Господи, как я вас люблю! Убейте меня, вейте из меня веревки, только не гоните! Я готов ради вас на все!» Почувствовав такую власть, женщина смягчилась и дотронулась до его подбородка. «Ну-ну, Вальдемар, будьте умницей! Отпустите меня на водопад в одиночестве, и я стану любить вас еще сильнее!» Она слишком влекла его к себе, и он сознавал, что не может ее потерять. Для него это было подобно смерти. Вы действительно не хотите, чтобы я поехал с вами? пролепетал Шталь, ещё надеясь на её благосклонность, но Мария подняла вверх указательный палец с сухоженным ногтём. Да, да, и ещё раз да. Любому человеку нужно иногда побыть в одиночестве. Разве вы с этим не согласны? Владимир опустил голову и прошептал: "Да, наверное, вы правы. Но я умру в разлуке с вами". Я уеду недалеко и вернусь к вечеру, заверила его Торновская. А теперь, мой друг, подойдите и наймите мне повозку. Татары охотно повезут за хорошие деньги. И найдите татарина, помоложе и покрасивее. Он сжал кулаки, чтобы не показать негодования. Его ноздри раздулись, как у лихого коня. Сталью захотелось сказать ей что-нибудь дерзкое, но в который раз он спасавал, чувствуя её власть над собой. Да, конечно, дорогая, сейчас всё узнаю. А я пойду домой. Торновская бросила взгляд на море, изменившее цвет с синего на зеленоватый, и медленно пошла к даче. Шталь вздохнул и отправился на поиски возщиков, помоложе и посимпатичнее, как просила подруга.